Один из участников нашей экспедиции, Хельмут фюренберг поделился любопытным наблюдением. Будучи по профессии инженером-строителем, он обратил внимание на пропорции громадных сооружений и сделал неожиданное открытие. Некоторые китайские пирамиды возведены по всем правилам знаменитого золотого сечения. Это геометрическая пропорция 618 тысячных образуется путем деления двух отрезков, отношение длин которых определяется совершенно определенной пропорцией. В геометрии и архитектуре древности золотое сечение считалось воплощением божественного закона. Эрих фон Денникен убедительно показал, что даже расстояние между древнегреческими культовыми центрами и святилищами определялись пропорциями золотого сечения. Один пример. Единственная каменная пирамида Китая находится в провинции Шандун, между городами Тай и Сифу. Разделив длину одной из верхних граней, равной 9,40 метра, на длину наклонной грани ребра, равной 15,20 метра, получаем 0,618. Другими словами, соотношение между этими гранями определяется пропорцией золотого сечения. То же самое относится и к пропорциям знаменитой Белой пирамиды, если разделить ее высоту около 300 метров, на длину боковой стороны у основания, около 485 метров, получим 0,618. Неужели это не более чем совпадение? То, что мы увидели с пирамид в октябре, во время второй нашей поездки, далеко превзошло самые смелые наши ожидания. Наряду с этим надо отметить, что масса древних пирамид еще только ждет своего часа. Ранее мне приходилось знакомиться с данными наблюдений одного американского астронавта, который во время орбитального полета заметил 9 особенно крупных пирамид. К сожалению, нам во время нашей поездки Не удалось повидать эти девять пирамид. Они еще ждут своих исследователей. История изучения пирамид в Китае обещает массу новых, интереснейших открытий. Внутри Великой Пирамиды Михаэль Хазе. В начале 1993 года техник-изобретатель Рудольф Гантин-Бринг в рамках предпринятого им исследовательского проекта «Упуаут» сделал неожиданное открытие в шахте погребальной камеры царицы, находящейся в Великой пирамиде Хеопса. Четвертая династия, около 2580 года до н.э. Он обнаружил, что южная шахта имеет гораздо большую протяженность, чем это считалось прежде. Более того, в конце этой шахты он обнаружил доселе неизвестную в египтологии архитектоническую структуру, своего рода блокирующие элементы, предположительно помещенные в шахту сверху. Открытие Гентенбринка вызвало живейший интерес в кругах специалистов и средств массовой информации. И в этой связи совершенно непонятной и необъяснимой стала внезапная приостановка исследовательских работ, продолжающаяся по сей день. Она была далеко не столь простой,